Девять. Скинхеды. Задыхаясь от быстрого бега, Баг свернул на Харкорт-Роуд. Два фаната Ливерпуля улепетывали со всех ног. Если они успеют добежать до Плейстоу-Роуд, где много своих, то окажутся в безопасности. Допустить этого никак нельзя. бак понесся еще быстрее, не думая о том, успевают ли за ним crazy дог Фрэнк и Скип. Преследуемые совсем выбились из сил, это было видно. Черт, сколько же здесь народу. Плевать, если прохожие настоящие жители ист стенда они поймут. Рабочий район Лондона. Бак вынул из кармана правую руку, которую плотно облегал Костет. Хорошо, хоть полицейских не видно. Наверняка все дежурят у Мемориала и у станции Плейстоу, так что ему никто не сможет помешать. За спиной послышалось тяжёлое дыхание Крэйзи Дога. «Сбавь ход!» – прохрипел тот. Ох уж этот дурацкий валийский акцент. «Сбавь ход!» «Да пошёл ты», — подумал Бак. «Вот они, тоже скинхеды. Тем хуже для них, не хрен гнуть пальцы перед фанатами Вестхэм Юнайтед. Сами напросились». Тот, который был толще, едва держался на ногах. Бак подбежал достаточно близко, чтобы ударить. грёбаный ублюдок», — выругался он про себя. И врезал изо всех сил. Металл сухо стукнул по лысому черепу. Толстяк неуклюже повалился на асфальт. Он даже не пытался защищаться, лишь вытирал рукавом кровь, стекающую в глаза. Баг ударил ещё раз прямо в темечко. Казалось, Кастет не встретил особого сопротивления и опустился на что-то мягкое, как будто палкой ткнули в жижу. Толстяк глухо застонал. Внезапно подскочивший Крейзи Дог пнул его в лицо армейским сапогом. Шипованная подошва разбила нос. «Оставь его, лучше держи второго!» – прокричал Баг. Но спутник Толстяка уже добежал до конца Харкорт Роуд, вот-вот свернёт на Плейстоу. Баг дёрнулся за ним, но тут же остановился. Ладно, сойдёт и так. Толстяк, лицо которого превратилось в кровавую мешанину, похоже, отдал концы. Неподалёку стояла старуха и что-то кричала, показывая на них пальцем. Рядом притормозила машина. «Сматываемся», — приказал Бак, хватая Крэйзи Дога за руку. И понёсся к Корпорейшн Стрит, вполне довольный собой. Ливерпуль выиграл матч, но праздновать сегодня их фанаты не будут. Видит Бог, по крайней мере, этот. По крайней мере, этот. В дальней части улицы их ждали Скип и Фрэнк. «Мы тоже одного поймали», — как обычно Фрэнк радовался больше всех. «Я своего почти укокошил», — Бак сплюнул на землю. «В метро?» «Там полно копов», — покачал головой Крэйзи Дог. «Лучше на автобусе». Они поехали по corporation Стрит, до Мэна road добрались без проблем. «Паки-паки!» Сидевший впереди на втором этаже автобуса пожилой пакистанец, будто и не слышал криков четвёрки парней. «Точно притворяется». Не хочет, чтобы смугленькие мальчишки напротив, внуки, наверное, переживали. Взбешённый таким самообладанием, Бак вскочил на ноги. Грохоча тяжёлыми армейскими сапогами, к нему подошли Крейзи Дог, Фрэнк и skip «Паки-паки!» — закричали вслед за скинхедами трое белокурах пацанят, сидевших рядом. Спереди хотя высунулась старуха-кондукторша. «Ребята, что вы делаете?» «Заткнись, старая шлюха!» — рявкнул Фрэнк, бросив на неё свирепый взгляд. Женщина не осмелилась перечить. «Рано или поздно он выйдет», — хмурясь сказал crazy Док на ухо Багу. «Вот увидишь, кубарем полетит». «Чёрные мальчишки тоже?» «Почему бы и нет?» Однако пакистанец не собирался выходить. Мальчики то и дело с беспокойством оглядывались на скинхедов. Но старик, резко мотая головой, запрещал им это делать, чтобы те не видели неприличных жестов парней. «Твою мать, мы приехали!» Скип был явно разочарован. «Поедем дальше», — предложил Фрэнк. «Не позволяет же этому ублюдку так себя вести». «Нет», — Крэйзи Док направился к выходу. «Мы и так уже несколько часов тут проторчали». Бак, Скип и Фрэнк нехотя пошли за ним. Прежде чем подойти к дверям, Бак потрепал по голове белобрысого мальчишку. «Продолжайте сами, ладно?» — подмигнул он ему. «Конечно». Пацану явно польстило такое доверие. Они спрыгнули со ступенек на Уайт-Чапелл-Хай-Стрит, не дожидаясь, пока автобус подъедет к остановке. Кондукторы и несколько пассажиров, сидевших у двери, смотрели на них с тревогой. Чтобы позабавить публику, Скип и Фрэнк станцевали вальс на тротуаре. Теперь автобус встал в пробке Задрав голову, Скип увидел, что пакистанские мальчишки приклеились носом к стеклу и не сводят с них глаз. Он показал средний палец, а потом стал корчить рожи, пока автобус не тронулся. «Маленькие засранцы», — проворчал фрэнк нагляют с каждым днем, и со злости пнул кучу мусора, который разлетелся по тротуару. Рикки Тренч стоял у дверей магазина «Последний курорт» на Гултон-стрит-43 в окружении, по крайней мере, 30 скинов со стадиона. Развивающиеся юнион-джеки, яркие футболки, шипованные браслеты, постеры, значки. Среди бритоголовых Бак узнал Насти Кэве. Раньше они вместе торговали на улице, пытаясь впарить фанатские журналы под названием «Скины прохожим». Но те лишь ускоряли шаг. Тренч смерил их ледяным взглядом. Бак его терпеть не мог. От всей этой демагогии про рабочий класс, которую любил разводить Тренч, и остальной его брехни, не просто попахивало, несло коммунизмом, хотя Рикки это отрицал. Он считал, что скины сливки пролетариата. Вот только на рабочих многим скинам, и Багу в том числе, было плевать. Но на этот раз холодность Тренча была продиктована вовсе не взаимной неприязнью. Он показал пальцем на Крейзи Дога, а жена Рики, Маргарет, поспешно скрылась за дверью магазина. «И вы ещё посмели сюда заявиться? Как же меня достали ублюдки вроде вас. Вы что, радио не слушаете?» Его голос был под стать широчённой груди с накачанными, несмотря на возраст, мышцами. «Что случилось?» — спросил Крейзи Дог. «Ливерпульский умер. Такой же скин, как вы, наш брат». Тренч не договорил, но понятно, что он обвиняет их. «Давай отойдём куда-нибудь и поговорим». Сглотнув, предложил Крейзи Дог. Тренч лишь махнул рукой. «Мне нечего сказать. Ищите того, кто прикроет ваш зад. Может, Батлер?» «Да, Батлер. Пусть он вас и слушает». С этими словами Тренч отвернулся, будто Бага, Фрэнка, Скипа и Крейзи Дога больше не существовало. Полковник Батлер, как обычно, сидел в пабе на Вентвард-стрит. Немытые окна, драная обивка, резкий запах прогорклого масла и уксуса — По сравнению с Крейзи Догом, занимающим в иерархии группировки «Кровь и честь» определенное место, Баттлер был никем, ни скинхедом и даже не ее членом, и все же его слушали и уважали, потому что больше 20 лет он работал с великим Колином Джорданом. Колин Джордан, 1923-2009, глава британского национал-социалистического движения, крестный отец британского неонацизма. Полковник имел кое-какие связи в Британской национальной партии, но пользовался ими в крайних случаях. Батлер встретил парней, понимающей улыбкой. Он сидел за столом один с пинтой темного пива, положив котелок на скамейку. Бак заметил, что пальто бывшего военного, казавшееся безупречным на первый взгляд, на самом деле было старым и поношенным, возможно, даже кое-где заштопанным, хотя и очень аккуратно. Он представил, как Батлер сидит на старом диване у журнального столика с пожелтевшими фотографиями в своей когда-то приличной, а теперь задрипанной квартирке. Полковник кивнул на скамейку рядом. «Как я понимаю», — начал он, — «это вы были на плейстоу?» Бага словно ударили под дых. Значит, это правда. Толстяк откинулся, и их ищут. Он с трудом заставил себя кивнуть, остальные тоже. Все знали, что убийцу и пособников ждет почти одинаковое наказание. «Не бойтесь, ребята», — сказал Батлер, покосившись в сторону стойки, где, как всегда, толпилось всякое отребье. Потом подкрутил усы. «Любую ситуацию можно разрулить, даже такую дерьмовую, как ваши». Парни слушали молча. Батлер говорил строгим, но довольно бодрым голосом. Знал, что теперь они полностью зависят от него. Повисла напряжённая тишина. Наконец, Крейзи Док, который переживал немного меньше остальных, спросил... «Вы можете решить проблему с полицией». Батлер почесал голову с коротко остриженными волосами и шумно вздохнул. Пусть эта четвёрка скинов в полной мере почувствует его власть. «Ну да», — словно нехотя, наконец выдавил он. «Но для этого нужно время. Вы должны исчезнуть». Фрэнк хотел сплюнуть на пол, но не стал. «Куда исчезнуть? Вы так говорите, будто это проще простого». Полковник пожал плечами. «Кто из вас работает?» «Я? Больше никто?» — немного смущенно ответил Бак. «Эта работа для тебя важна?» «Нет, она только для ниггеров, полный отстой». «Тогда в чём проблема? Семья?» Ребята, улыбаясь, переглянулись. Бак представил, как отец в майке сидит на диване и читает газету, а мать опять беременная моет в ванной младшую сестру. Он покачал головой. «Ну и всё». Батлер уставился в почти пустую кружку. «Хотите во Францию?» «К лягушатникам?» — выпалил Скип. Полковник ухмыльнулся. «Во Франции есть группировка вроде вашей, называется «Третий путь».» Он бросил взгляд на крейзи Дога. «Сейлмор, ты точно о ней слышал?» «Конечно», — соврал тот, гордясь тем, что его выделили среди других. «Отношения между группировками хорошие, не сомневаюсь, они вас примут. Поживёте у них сколько нужно». «Долго?» — спросил Бак. «Я же сказал вам...» Батлер повелительно махнул рукой. «Сколько нужно?» «There a bottle in the corner. That's where I'm going to stay. While me and my bottle of French wine, we're gonna drink the night away. Nobody comes, nobody knocks on the door. My friends are far away. If the telephone doesn't start ringing, it's gonna be a bad, bad day». В углу стоит бутылка. Вот здесь я и останусь, вместе с моей бутылкой французского вина. Мы будем пить, пока не закончится ночь. Никто не приходит в мой дом, никто не стучит в дверь. Мои друзья далеко. Если телефон не зазвонит, то это будет самый дерьмовый день из всех. По-английски. Текст песни «Вечеринка в Париже» группы UK Subs звучал в голове бога всё время, пока поезд вёз его с друзьями во Францию. Только конечным пунктом был не Париж, а Марсель. Они узнали об этом, приехав в столицу и отыскав штаб-квартиру группировки «Третий путь», где их холодно встретил лягушатник. Быстро просмотрев фальшивые документы, он отправил парней обратно на многолюдный вокзал и велел садиться на первый же экспресс до Марселя. Несколько часов они плутали по этому дерьмовому городу и, наконец, нашли дом, адрес которого был написан на листочке в клетку «Клуб Анжелик», улица Вокон, 67. С виду обычный бар. Красные стены, стойка, четыре длинных стола. Сейчас в 8 вечера здесь сидели несколько военных, в том числе один из Почётного Легиона, два старичка, жующих бутерброды и молодая пара. Неоновый свет казался слишком ярким, но в целом здесь было чистенько и уютно. «Либо мы ошиблись, либо нас надурили», — сказал уставший, как собака бак «Нет, погляди», — Крейзи Дог тронул его за руку. «Всё правильно». Он показал пальцем на маленький плакат, похожий на флаер на оконном стекле, Прямо под рекламой загадочного ликёра «Бир». Бак наклонился, чтобы рассмотреть получше, а потом выпрямился с сияющими от радости глазами. «Отвертка! Ребята, мы дома!» Остальные тоже подошли поближе. На плохой ксерокопии были изображены четыре молодых бритоголовых парня, вытянувших руки вперёд. Ниже надпись маркером «Отвертка». «Рок против коммунизма». «Взрывоопасно». раха Клуб Анжелик, улица вакон 12 мая 1990-го. 21:30. Я знаю певца Яна Стёрта, воскликнул Фрэнк. Чего мы ждём? У Тихомерся, осадил его Скип. Как зовут парня, который нам нужен? Крэзи Док посмотрел на листок бумаги. Какой-то Жан Жиль, мол, Малька. Это вроде греческое имя. Забей, пожал плечами Бак. Идём. Бармен, бледный парень с тонкими усиками, едва поднял голову. Задавать ему вопросы не пришлось. Он кивнул на лестницу, ведущую вниз между последним столом и туалетом. Потом отвёл глаза, будто его тошнило от одного их вида. Багу захотелось вмазать ему как следует. Спустившись на два лестничных пролёта, парни прошли через небольшую комнату, заставленную до самого потолка ящиками с пивом Пелфорд. Перед плюшевой занавеской, когда-то зелёный, а теперь выцветший и пыльный, скрестив руки на груди, стоял высокий скинхед. Совсем ещё детские черты лица не вязались с фигурой богатырского телосложения и придавали ему забавный вид. Он о чём-то спросил, может быть, о записке. Потом, видя, что они не понимают, начал снова буравить их взглядом, то ли ироничным, то ли раздражённым. «Объясните этому придурку, что один из отвертки мой дружбан», сказал Фрэнк Крейзи Догу, оценивая мышцы незнакомца, почти такие же, как у него самого. «Нет, это не поможет». Крейзи Докс минуту постоял, размышляя, что делать, а потом полез в карман и вытащил простой листок бумаги, весь измятый. Протянул его парню. «Мы друзья же, она жили. Кровь и честь. Третий путь». Он сцепил указательные пальцы в знак единения. Громила нахмурился. Взял листок, покрутил в руках. Молча вернул и отошел в сторону, отодвинув занавеску. В глубине души Бак надеялся, что амбал выгонит их в шею. От усталости у него ныли руки и ноги, не давали покоя тревожные мысли о неопределенности будущего, необходимости жить в чужой стране и воспоминания о том, как кастет пробивает череп фаната Ливерпуля. Невыносимо хотелось спать. За последние три дня Бак не сомкнул глаз, если не считать болезненные дремоты в поезде, то и дело прерываемой контролерами. Но вот он зашел в зал и усталость как рукой сняла. Они будто снова оказались в Лондоне. С низкому потолку поднимались густые завитки дыма, делая и без того тусклый свет еще менее ярким. Хорошо освещена была только сцена. На ней отвертки настраивали инструменты, извлекая пронзительные звуки. В зал набилось человек 200 бритоголовых, не меньше. Вдоль стен стояли длинные столы, а на одном из них у входа теснились бочонки и канистры для смешивания пива. Его подавали в большущих пластиковых стаканах. Скатертью служил красный флаг со свастикой, весь залитый пеной. Дышать было нечем из-за дыма, кислого запаха пота, стекавшего с гладких, как бильярдные шары черепов и разлитого пива. «Ян, Ян!» — попытался докричаться до певца Фрэнк. Но шум стоял оглушительный, а из динамиков то и дело вылетали такие резкие звуки, что разговаривать было невозможно. «Попробую к нему пробраться», — проорал он друзьям. Фрэнк нырнул в море жилетов военного образца, среди которых то тут, то там маячили черные кожанки панков. Баг, Скип и Крэйзи Дог, понимающий кивнов, подошли к столу с пивом и присоединились к остальным зрителям, которые неспеша бродили в толпе в ожидании выхода группы. Они едва успели выпить по стакану на деньги, которые Крэйзи Дог обменял в кале, как начался концерт. Со сцены, окрашенной прожекторами в совершенно немыслимые цвета, хлынули быстро наплывающие друг на друга короткие волны звуков, грубых, жестких, нелогичных и бешеных, ритм которых одновременно раздражал и гипнотизировал. Почувствовав вибрацию музыки, скинхеды начали греметь, прыгая все выше и выше. Время от времени они, как по сигналу, выстраивались в импровизированные отряды, которые сближались, словно атакуя друг друга, и снова рассыпались на подпрыгивающие шеренги. Кто-то начал двигаться в ритме стомпа, типичного танца скинов, прижимая к верхней губе указательный и средний палец, чтобы изобразить усы Гитлера. Слов не было, ритм пога диктовала музыка. Время от времени до сцены долетали плевки, на что музыканты отвечали тем же. Группа и публика словно слились в единое целое. Певец скакал как сумасшедший, носился между зрителями, толкался, ронял микрофон, поднимал его снова и возвращался на сцену, обливаясь потом. Нистовая Зиг как ураган ворвалось в зал и требовало единения, превращая скандирование в завораживающий ритуал. Баг знал, что после концерта оно будет звучать в его голове несколько часов, снова и снова воскрешая те же эмоции и заряжая энергией. Чёрт подери, как круто быть скинхедом. В конце выступления отвертко спели свои хиты «Antisocial», «You're so dumb», «Killing nigger», «Built up», «Knocked down». Когда затих последний аккорд, потолок зала, окутанный дымом, задрожал от крика «Зиг Хэйль». Десятки лихорадочно блестевших счастливых глаз, несмотря на ручьи пота со лба, уставились на музыкантов, словно ожидая чуда. Эйфория Пога заставила Бага забыть об усталости. Абсолютно счастливый, он схватил под руку крейзи Дога и потащил его к столу с пивом. Увидел, как Фрэнк поднимается на сцену, чтобы поприветствовать своего дружка-певца. Там уже был Скип. Он разговаривал с девушкой, бритую голову которой украшал белый ракез. Наверняка светоотверток. События последних дней и даже стычка с фанатами Ливерпуля теперь казались Багу чем-то далеким и ненастоящим. «Вот бы сейчас устроить погром пакистанцам!» – заржал Крейзи-дог. «Супер вечер!» – кивнул Баг, беря пиво из рук тощей официантки, выражение лица которой говорило о том, что её здесь всё достало. «У меня энергии вагон, руки так и чешутся!» Когда он допил второй бокал пива, все вдруг разом умолкли. На сцену вышел невысокий мужчина с суровым лицом. Поправил микрофон. Его синий костюм, белая рубашка и красный галстук выглядели здесь совершенно неуместными – Однако он держался абсолютно уверенно. Это было видно по глазам, когда он обвёл взглядом зрителей. «Это что за мудак?» – спросил бак раздавив в руке пластиковый стаканчик. Несколько скинов обернулись, бросая на него свирепые взгляды. «Это их босс», – шёпотом объяснила девушка, стоявшая рядом со скипом, кивком заставляя Бага замолчать. бак даже дышать перестал. Тем временем за спиной человека на сцене выстроились скины, с хмурым видом держа в руках длинные палки. Получился своеобразный кордон. Бак чуть не засмеялся, когда увидел, точнее решил, что ему показалось. У одного из них два овечьих уха, покрытых шерстью. Ну и причесочка. Но забавнее всех был глава этой импровизированной службы охраны, надутый толстяк в темных очках и с короткой бородкой. Он заметно хромал. Человек в костюме вдруг заговорил громким лающим голосом, буровя взглядом слушателей. Он быстро, без всякого выражения, выплевывал слова, брызгая слюной. Они сыпались на головы собравшихся, как искры. «Чего ему надо?» — шепнул Бак на ухо Крэйзи Догу. «А я почём знаю?» — тот повернулся к девушке. «Ты понимаешь?» Медленно, неуверенно и останавливаясь время от времени, она зашептала. «Сумерки упадка окутали Европу. Еврейское государство становится всё сильнее. Людишки из старых партий Европейского парламента только кривляются на потребу публики, а сами давно продались евреям и пляшут под их дудку». Наделенными управляют владельцы сетевых магазинов, банков и спекулянты всякого рода. Так называемую «свободную прессу» давно прибрали к рукам иностранцы для своей пропаганды. В Европу сотнями приезжают африканцы и азиаты, принося с собой спиты и расы. Радио и телевидение развращают умы, показывая культуру гетто, трущоб и джунглей. И лишь одна наука, Евгеника, дает нам надежду на возрождение». Речь длилась недолго, однако произвела на зрителей не меньший эффект, чем концерт отверток. Когда оратор закончил, в воздух взлетели десятки рук и раздались громкие крики «Зик -Хаэль». Человек в пиджаке спустился со сцены и пожал руки парням в первых рядах, из динамиков грянула песня Хорста Весселя. «Песня Хорста Весселя» — политическая песня, которая с 1929 года была маршем «С.А». Позже, в 1930-1945 годах, являлась официальным гимном национал-социалистической немецкой рабочей партии. Активно использовалась в Третьем Рейхе, в том числе на официальных мероприятиях. Де-факто была вторым гимном. «Наверное, это и есть тот, кто нам нужен», — предположил Крейзи Дог. «Жан-Жиль, или как там его?» «Тогда иди поговори с ним». Пьяному богу не терпелось завалиться спать. Он ещё немного поболтал с девушкой — Но та почему-то явно предпочитала ему скипа. Тогда Бак подошёл к Фрэнку, который пил с Яном Стюартом и музыкантами. Смятые пластиковые стаканчики, усеивавшие пол, хрустели под ногами. Через несколько минут вернулся к Рэйзи Док и с восторгом сообщил. «Да, это он. Какой же крутой чувак и отлично говорит по-английски. Жаль, что грек». В картине мира этого парня греки были лишь чуть лучше негров. «Он сказал, где мы будем ночевать?» «Да». «Не здесь, а в местечке Оранж, видимо, тут рядом, в доме одного из парней с палками, самого здоровенного». «А её я могу взять с собой?» спросил Скип, показывая на девушку, глаза которой стали совсем чёрными. «Вряд ли. И вообще нам пора. Самое время где-нибудь бросить кости». «Твою мать!» — проворчал Бак. «Я сейчас сдохну». Скип томно посмотрел на девчонку. «Как-нибудь ещё увидимся». Но та уже переключилась на Яна Стюарта. Их посадили в кузов фургона вместе с двумя другими скинами, а амбал с лицом, словно высеченным из камня, сел за руль. Вдруг Бак увидел, что у парня рядом с водителем те самые овечьи уши, вздрогнул и показал ребятам. Они переглянулись и усмехнулись, но не осмелились сказать ни слова. Уши, покрытые кудрявой шерстью, действительно походили на овечьи. Их обладатель был спокоен и суров, сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой. По-английски говорил только водители то довольно плохо. Видимо, он не привык зря чесать языком, поэтому сказал, только понизив голос. «Есть работёнка». «Какая?» — спросил crazy Дог. «Увидите, много времени не займёт». Ещё какое-то время Бак изучал овечьи уши, а потом привалился к стеклу и стал разглядывать ночной Марсель. Вот они едут по улице Рим, потом Бельсунс, Здесь, над подозрительными закусочными и барами с вывесками на арабском, вызывавшими у него отвращение, сгущался туман. Вскоре алкоголь и усталость взяли своё, и Бак провалился в сон. Проснулся он только когда почувствовал, что фургон остановился. Во рту пересохло. Не сразу пришёл в себя и заметил, что Скип, Фрэнк и Крейзи док тоже спали, а теперь пытаются продрать глаза. «Который час?» «Не знаю, похоже, за полночь», — отозвался Фрэнк. Фургон стоял на поляне у стены высотой метра три, за которой виднелись верхушки сосен. Вдали сияли огни какого-то городка или большой деревни. Узкая дорога казалась пустынной. Тишину нарушали только пение сверчков и шелест листьев. «Чёрт подери, куда нас привезли?» – простонал Скип. Водители парень с овечьими ушами уже спрыгнули на землю. Первый открыл заднюю дверь бросил пару слов с кинам-французам, которые тут же вышли из машины. Потом повернулся к англичанам. «Будете нам помогать. Давайте быстрее. Вылезайте!» Бага взбесил приказной тон парня. Он зевнул, потянулся и не спеша спрыгнул на землю. Остальные выбирались из фургона и того дольше. Громила смотрел на них с яростью, но ничего не сказал. Когда все вышли из фургона, он стал копаться в замке ржавых ворот. Тем временем человек-овца вытащил из кабины несколько ломиков, пару кирок, а также нечто, напоминающее ручку зонтика. Положил всё это на землю и велел англичанам разбирать. Каждому что-нибудь досталось. Баг взял ручку. Ворота открылись. Скинхеды молча поплелись по заросшей травой и гравийной дорожке между рядами сосен. первым первом шёл водитель. «Похоже на кладбище», — прошептал Баг. «Это и есть кладбище», — ответил Крейзи Дог. «Смотри». Луна скрылась в облаке, но при свете звёзд можно было разглядеть длинные ряды надгробий со странными надписями. «Ноты» вздрогнул Баг. На могилах написаны ноты. «Это не ноты, придурок», – тихо рассмеялся Крейзи Дог. «Это буквы еврейского алфавита. Так всё понятно». Водитель обернулся, смирив их суровым взглядом. Крейзи Дог ещё не протрезвел и говорил слишком громко. Но тяжелее всех приходилось Багу. Его голову словно сжали тисками. Ноги стали ватными, он с трудом тащил даже лёгкую ручку зонтика. Когда они зашли вглубь кладбища, водитель, шагавший впереди, остановился и огляделся. «Вперёд, громите всё это!» — прорычал он по-французски. «Как вылёг, как в с свилили в прошлом году!» Никто не пошевелился. Тогда он вырвал из рук француза ломик, замахнулся и со всей силы шарахнул по ближайшему надгробию. Раздался грохот, во все стороны полетели осколки гранита. «Чё эти кучка ублюдков, это же жидовские могилы!» От второго удара мрамор треснул. «Понимаете меня? Давайте!» Его слова стали сигналом к тому, что пришло время дать выход бешеной энергии. Бак, Крейзи Дог, Фрэнк, Скип и оба француза бросились к надгробиям со своим оружием, оглашая воздух ликующими воплями. Каждый удар, каждая россыпь искр, каждая разбитая мраморная плита приводили их во всё большее иступление. Удары оглушали и возбуждали одновременно. Грейзи Док остановился, чтобы вытереть пот со лба. «Зачем мы это делаем?» – прокричал он громили. «Во-первых, потому что они евреи. Во-вторых, здесь куча внутренностей, которые можно восстановить и продать какому-нибудь толстосуму», – засмеялся парень. «Может, тоже еврею». Тут он замолчал, увидев, как Фрэнка, вооружённый лопатой француз, из всех сил от покрышки гроба. «Кретины, что вы творите? Займитесь вон теми!» Закричал он по-французски, показывая на земляные холмики, расположенные через равные промежутки. Слов Фрэнк не понял, но жест оказался красноречив. Выругавшись, он вытер под тыльной стороной ладони и всадил лом в землю. После секундного замешательства француз подошел к соседней могиле и сделал то же самое. Баг, державший в руках лишь нечто похожее на ручку от зонта, растерянно остановился. Он пару раз ударил по надгробию, украшенному звездой Давида, Но оно только немного покосилась Потом попытался сбить буквы имени покойника, какого-то Бернара, хрен пойми кто. Безуспешно. Грязно выругавшись, Бак отшвырнул своё оружие, чуть не попав во Фрэнка. Вскочил на мраморную плиту могилы. Немного попрыгал на ней, пока не услышал скрип. И заплясал, как сумасшедший, высоко поднимая колени и лупя по мрамору тяжёлыми сапогами. «Ты чё, совсем свихнулся?» в глаза, крикнул Громила. Схватил Бага за рубашку, стащил с могилы и швырнул на землю. Но всё, подумал бак с него хватит. Изо всех сил пнул француза между ног. Тот издал какой-то странный звук, то ли стон, то ли рык. бак вскочил, поднял согнутые руки, повернулся спиной и, сжав зубы, влепил французу в лицо левым локтем. Стоявший неподалёку, скип завыл от восторга. Однако громила, у которого из носа хлистала кровь, поднялся, разъяренный как раненый зверь. В руке у него поблёскивало лезвие, похожее на скальпель «Вот этим я собирался вырезать сердца у евреев. А теперь у тебя, ублюдок!» Защищаясь, Бак слегка наклонился вперёд и для равновесия согнул ноги в коленях. Француз бросился на него и тут же получил удар в копчик такой силы, что выронил скальпель и согнулся пополам, зажмурив глаза от боли. Это был Фрэнк. Когда француз упал, он опустил ногу в тяжёлом сапоге, а другой пнул побеждённого в затылок. «Ему конец!» Завопил бак, видя, что тело заваливается на бок, а изо рта льётся кровь. Победа. Как в тот славный день, когда они с Фрэнком задали трёпку шести фанатам арсенала прямо на трибунах. Один из французов что-то пробормотал, но предпочёл не вмешиваться. А человек-овца вообще всё это время неподвижно лежал на краю поляны, словно автомат, у которого кончились патроны. Пока лицо здоровяка превращалось в кашу, crazy Док радовался вместе со всеми, но теперь, когда противник пал, казался задумчивым. «Как парням-то всё объясним. Тем более мы должны были жить у этого засранца. Что делать?» «Потом решим», — отмахнулся Скип, всё ещё разгорячённый. «Пошли в фургон. В крайнем случае, там и поспим». «Окей, но завтра-то... Вот завтра и подумаем». Эти слова не очень-то успокоили Крейзи Дога, но он вместе с Багом и Скипом направился к выходу. Фрэнк шёл по обочине дорожки, а совершенно растерявшиеся французы и человек-овца отстали и плелись позади. Через несколько секунд они услышали хриплый голос, обернулись, вглядываясь в темноту. Там у могилы стоял ещё один француз, очевидно, не собиравшийся уходить отсюда. Видимо, он вытащил гроб и открыл его, потому что держал под тощее тело. Голова с седыми волосами болталась из стороны в сторону. Фрэнк подошёл поближе. «Это чёртов труп старика!» – разглядев повнимательнее, крикнул он друзьям. «Что нам с ним делать?» «Французский ублюдок хотел забрать внутренности», — ответил Скип. «Но мы таким не занимаемся». Бак поднёс руки к рту и закричал Фрэнку. «Пусть положит его обратно в грёбаную яму, нам надо уходить». «Хорошо», — ответил Фрэнк, — «но я оставлю им послание». Он взял тело француза и опустил в яму, потом поднял валявшуюся рядом ручку зонтика и начал ею орудовать. С силой нажимал на неё и смеялся вместе с французом. Что именно он делает, издалека было не видно. «Смотрите, мы его продырявили!» «Оставь его!» — крикнул Бак. «Идём же!» Они зашагали к старым воротам. Стало совсем тихо. Даже сверчки перестали стрекотать. Рядом с фургоном был припаркован чёрный «Мерседес». У левой дверцы, прислонившись к машине, стояли Жан-Жиле, два скина. Один держал сумку-холодильник, другой автомат Калашникова стволом вниз. В нескольких шагах, под указателем которого Бак раньше не заметил, Карпантра, один километр, они увидели священника в тёмных очках и с бородёнкой, того самого, что был на концерте. На этот раз он опирался на палку. Разглядев англичан, Жан-Жиль нахмурился. «Я тебя узнал, Теодор Сейлмур», — сказал он Крейзи-догу. «Где органы? Где мой брат?» Вместо ответа тот лишь опустил глаза. Жан-Жиль схватил его за подбородок, заставляя поднять голову. «Повторяю ещё раз», — прорычал он. «Где органы? Какого чёрта тут произошло?» Крэйзи Дог продолжал молчать, а скин с Калашниковым начал медленно поднимать оружие. Тогда к жану Жилю хромая подошёл толстяк в тёмных очках, бросил пристальный взгляд на Крэйзи Дога. «Ты есть, Сейлмор? Это правда? Где ты родился?» «Ви физде Уэльс», — сглотнув хрипло, выдавил тот. Священник замолчал, словно поражённый ответом, потом повернулся к жану Жилю. «Отдадите их мне?» Тот кивнул и отступил назад. Бак не мог пошевелиться от ужаса и снова почувствовал нечеловеческую усталость.